Глава 38. Посланница. Моя младшая сестрёнка посмотрела на меня с улыбкой. "Брат", сказала она и вскочила со стула, чтобы обнять меня. Она словно не понимала, что 3 секунды назад я едва не превратил её в пепел. Шелла. Я не видел сестру больше года с тех пор, как я покинул земли Джентеп. Ну, кроме тех случаев, когда она использовала заклятия, и её лицо появлялось передо мной на песке или в чаше с водой, обычно она делала это исключительно ради того, чтобы выразить мне своё очередное недовольство или укорить за то, что мои преступления отражались на благополучии нашей семьи. Но, конечно, это я глупый, кто ещё мог здесь быть? Отличный вопрос, подумал я, не зная, могу ли я доверять ей, и обнял её. Магия шёлка хорошо обманывает зрение и слух, а вот с другими чувствами она менее эффективна. Девушка с энтузиазмом ответила на объятия, именно так, как это делала Шелла, когда я её не бесил. Её тело было телом Шеллы. Запах её волос, таких же, как у матери, напомнил мне о доме. Но если это и впрямь моя младшая сестра, то возникал вопрос: во имя предков Что ты здесь делаешь, Шелла? Она отпустила меня и сделала шаг назад, приняв до боли знакомую позу, всем своим видом выражая снисходительность и самодовольство. Ладно, да, это определённо Шелла. А не очевидно, я посол Джентеп в Гитабрии. Погоди, что? Тебе же всего 13 лет, как они могли? Мне 15, глупый. Я на 2 года моложе тебя, и мой день рождения наступил за 2 недели до твоего. Её лицо зарилось улыбкой. А это значит, что мы пропустили твой день рождения, значит, теперь должны отпраздновать его вместе. Её неуёмный энтузиазм не передался мне. Я молчал, в отличие от остальных людей в комнате. Хватит глупостей, сказал старший из двух магов. Пол из серебристо-серых одежд обтянули его живот, когда он вдарил по столу тяжелым кулаком. «Этот негодяй — предатель нашего народа!» Молодой человек, тот самый в одежде купца, говорил не так экспрессивно, но не менее враждебно. «Лорд Мак Хэт Эммот прав. В этом человеке черная тень. Наш долг Джентеп уничтожить его!» «Не будь смешным, — сказала Шелла, — Келлен мой брат». Тогда я с радостью разберусь с ним сам, объявил Хэд Эммет без труда, поднимаясь на ноги. Серый и золотой свет замерцали вокруг его предплечий, когда он призвал магию железа и песка, но прежде чем Хэд Эммет успел сотворить заклинание, стальная карта воткнулась в стену в дюйме от его лица. Думаю, будет лучше, если мы пообщаемся как цивилизованные люди, приятель. Карта всё ещё вибрировала едва ни касаясь щеки старшего мага. "Что ж, возможно, мне не стоило спешить Аргосе." Он отступил от стены и поднял руки ладонями вверх, демонстрируя, что не будет творить заклятия. "Дальвин, убей кое их ты." Не промедлив ни секунды, младший маг призвал вторую форму молнии, не самый убойный её вариант, но без сомнения самый быстрый. Едва лишь последний слог магической формулы сорвался с его губ, и возникли белые щупальца энергии, я закрыл с собой Фериос. И дело тут не в каком-то героическом порыве, просто она с большей вероятностью сумеет разделать мага до того, как он прихлопнет одного из нас. Кроме того, меня уже столько раз били молниями, что должен был возникнуть какой-то иммунитет, правда же? Фериос перехватила меня. Малыш, ты иногда бываешь очень милым, ты в курсе? Ты должна была что-то бросить в него, ответил я немного смущённый. Странное дело, но молния в меня так и не ударила. Обернувшись, я увидел, что белые щупальца заклятия Дальвена остановились всего в нескольких дюймах от нас. Электрические искры мерцали на каком-то странном невидимом барьере. Ну, хватит этого вот, сказал Ашалла. Правую руку она держала перед собой, медленно ведя ее вперед, будто выталкивало что-то. Мышцы Дальвена напряглись, вспыхнули медные татуировки огня на его предплечье. Похоже, он был не очень-то рад, что ему сопротивляется девчонка. — Я не буду слушаться твоих приказов только потому, что твой отец — верховный маг клана. — И в мыслях не было, — отозвалась Шелла. И два заметным движением пальцев она заставила барьер толкнуть молнию назад, туда, откуда она и прилетела. Есть гораздо более простая причина, почему ты должен мне повиноваться. Лицо Дальвена было мокрым от пота, он сдвинул брови, из последних сил удерживая собственное заклинание, которое теперь грозило убить его самого. А я говорил им: "Не надо было назначать послам мелкую пигалетицу", прорычал Хетэмт. Он положил ладони друг на друга, словно собираясь пожать руку самому себе, и перекрутил их. Замерцала татуировка магии железа. Простое заклинание, которое мы использовали, когда были посвященными. Оно создавало связующее притяжение. Но зачем? Все, от чего можно этим добиться, создать связь между двумя заклятиями... О, черт! «Фэриус!» — зарал я... Не было времени объяснить, что собирается сделать Хэт Эммот, а он хотел связать щит Шеллы с молнией Дальвена и в процессе убить этой молнией Фериус. Даже если бы я добавил сюда собственное порошковое заклятие, я бы лишь создал взрыв, который прикончит нас всех. «Ясно», — сказала Фериус, — «хотя она, похоже, гордится тем, что ничего не смыслит в магии». У него есть какая-то сверхъестественная интуиция и умение угадывать намерения людей. Хэд Эммет произнёс только половину заклинания, когда вторая стальная карта влетела ему прямо в рот. Мак выплюнул её вместе со сгустком крови. "Шорт, от водола", выругался он. Ну, думаю, он сказал что-то в этом роде. Трудно изясняться разборчиво, если ваш язык сильно кровоточит. «Что я говорила об общении цивилизованных людей?» — спросила Ферриус. Хэт Эммот яростно жестикулировал. Некоторые из его татуировок искрились, но без заметного эффекта. «Эй, малыш!» — сказала Ферриус. «Для заклятия ведь важно правильное произношение, да?» Воздух между Шеллой и Дальвеном искрился, когда она толкала молнию в его сторону. «Ну давай, милорд!» — лениво сказала моя сестра. «Да?» Я ведь даже не настоящий боевой маг, просто наглая пигалица. Вроде бы вы оба только что дали мне это понять, так? Я не знаю, зачем Шелли нужно постоянно дерзить старшим, но она делает это с того дня, как произнесла свою первую связную фразу. И не похоже, чтобы с годами ситуация улучшалась. Конечно, один из вас, двух искусных и могущественных магов, мог бы преподать мне небольшой урок, а... Глаза Дельвена расширились настолько, что я видел отражавшуюся в них молнию. "Хватит", сказал он, развеивая своё заклинание. "Я сдаюсь". Шелло выглядела разочарованной. "О, ладно". Она обернулась ко мне. "Теперь, братец, давай поговорим о твоём дне рождения". Она потерла нижнюю губу и нахмурилась. "Гитабри такая маленькая страна, боюсь, мы не сможем отпраздновать с должным размахом, но всё же Она окинула взглядом двух магов позади нее. «Сделаем, что можем, с доступными нам ресурсами». И как прикажете реагировать на это безумие? Шелла всегда на меня так влияла. Она была как водоворот, который утягивает вас дальше и дальше, пока не затащит в свою воронку. На минуту показалось, что нам удалось решить дело без кровопролития, ну, если не считать язык Хет Эммада. Но потом Ферриус сказала... Малыш, ты слишком пристально смотришь на деревья. Не прогляди за ними лес. Я думала, она имеет в виду дальвены или Хет Эмэда, но ни тот, ни другой даже не шевелились. Затем я оглянулся на Шелую и заметил кое-что странное. Всё это время она держала левую руку прижатой к телу, а рукав её платья закрывал её запястье. Предки «Пожалуйста, только не это». «Шелла», — сказал я таким холодным голосом, что сам себе удивился. «Подними руку», — она проследила за моим взглядом. «Не будь таким Келленом и поговорим завтра, когда ты подними руку, сестра, сейчас же». Она подняла обе руки, на самом деле вскинула их, точно сдаваясь. Рука в платье сполз, обнажая запястья. Брат, есть вещи, которых ты не знаешь и которые тебе нужно понять до того, как иногда мне кажется, что я это два разных человека. Один из них мальчик-плакса, джентеп отчаявшийся получить то, чего он так страстно желал в детстве быть в безопасности, владеть магией своего народа, жить со своей семьёй, а другой Келин Он преступник, изгнанник. За свои 17 лет он перенёс столько, что иным хватило бы на целую жизнь. И он до смерти устал от джентеп, использующих магию, чтобы совершать низости. Именно этот второй келин-изгнанник увидел ониксовый браслет на руке своей сестры и потянулся за порошками, намереваясь уничтожить её.